Глава 24. Индия. Хайдарабад. Четверг. 13.30 Вслед за монахом, повинуясь странному любопытству, Филипп свернул в арку, сбежал по лестнице и обнаружил себя в небольшой таверне. На полу были раскиданы цветные подушки, на которых сидели туристы перед низкими деревянными столиками и курили кальян. В воздухе стоял сладкий запах табака. Слышались смех и местная замысловатая музыка. Монах шел впереди писатель направился в таверны, где находилось еще помещение отделенное занавесками из бамбуковых стеблей постукивающих друг от друга когда их раздвигали одно оказалось магазином заставленным массивными полками со всевозможными туристическими сувенирами книгами и предметами интерьера здравствуй монах остановился и обернулся его черные глаза цепко и пристально изучали писателя но во всем облике чувствовалось спокойствие И Филипп неожиданно понял, что угрозы нет. «Следите за мной», — спросил писатель. «Слежу». Казалось, по лицу монаха пронеслась тень удивления. «Вы были в гостинице, теперь здесь. Это все не выглядит как совпадение». «Пойдем, сядем», — предложил монах. Вернувшись в первое помещение таверны, Филипп и Индус сели за самый дальний и неприметный столик. Подошел официант. «Что желаете?» — поинтересовался он, глядя в блокнот. «Жасминовый чай, пожалуйста». Монах покачал головой. Через несколько минут официант принес чайник и поставил его перед Филиппом на красочном подносе. Писатель расплатился. «Итак, что происходит?» «Я думаю, ты и так знаешь». Тихо ответил монах. Говорил он по-русски с акцентом, но едва уловимым. Это удивило писателя, но не насторожило. Филипп глотнул чай. «Послушайте, я не знаю, что происходит, но у меня определённо есть ощущение, словно вы за мной следите. Кроме того, ко мне подошли два незнакомца, которым тоже было что-то надо. Какого черта происходит? Вы их знаете?» «Нет, но я хотел тебе помочь». «То есть?» «Я видел, что они преследуют тебя и дал тебе возможность скрыться». «Значит, вы следили за мной?» «Не за тобой, за великим оком». На его лице не было никаких эмоций. «Зачем, простите?» — спросил писатель после секундной паузы. «Великое око Шивы выбрало тебя, дабы исполнить предначертанное. Я здесь, чтобы помочь тебе». Филипп рассмеялся. «Простите». Он махнул рукой, понимая, что смех неуместен. «Это такая шутка, да?» Монах молча смотрел на него. «Послушайте», — сказал писатель. «Я не понимаю, о чем речь, и не знаю ни про око, ни про шиву. Возможно, вы меня с кем-то перепутали». Филипп вопросительно посмотрел на монаха. «Нет, я чувствую, она у тебя». «Она?» «Большая роза».